Иван Алексеевич Бунин. Осенью. В гостиной наступило на минуту молчания. И, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня. — Ну, мне пора, — сказала она с легким вздохом и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами. Я не отходил от нее весь вечер, и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл, то, что она знала, что я выйду с нею. — Вы тоже? — полуутвердительно спросила она. — Значит, вы проводите меня, — прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь. Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черного платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже казалось, в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске бриллиантов в серьгах, во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые» и пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами. Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко захлопнулась, подавляя нервную дрожь и чувствуя во всем теле необычную легкость, Я взял ее руку и заботливо стал сводить с крыльца. «Вы хорошо видите?» — спросила она, глядя под ноги. И в голосе ее опять послышалась поощряющая приветливость. Я, наступая на лужи и листья, наугад повел ее по двору мимо обнаженных акаций и уксусных деревьев которые гулко и упруго, как корабельные снасти гудели под влажным и сильным ветром южной ноябрьской ночи за решетчатыми воротами светился фонарь экипажа я взглянул ей в лицо не отвечая она взяла своей маленькой узкой от перчатки рукой железный пруд ворот и без моей помощи откинула половину их в сторону. Поспешно прошла она к экипажу и села в него. Так же быстро сел и я рядом с нею. Мы долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов. И мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Я прижал ее руку к своим губам и, взволнованный, отвернулся и стал пристально глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее и когда на мой вопрос, не холодно ли ей, она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не в силах ответить, я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она ответила благодарно и крепко. Южный ветер шумел в деревьях на бульварах, колебал пламя редких газовых фонарей на перекрестках и скрипел вывесками над дверями запертых лавок. Иногда какая-нибудь сгорбленная фигура вырастала вместе с своей ушаткой тенью под большим качающимся фонарем таверны, но исчезал фонарь за нами, и опять на улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывно бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разные стороны грязь, и она, казалось, с интересом следила за ними. Я взглядывал иногда на ее опущенные ресницы и склоненный под шляпой профиль. Чувствовал всю ее так близко от себя. Слышал тонкий запах ее волос, И меня волновал даже гладкий и нежный мех Соболя на ее шее. Потом мы свернули на широкую пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной. Миновали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу оборвалась под нами. От толчка на новом повороте она покачнулась, и я невольно обнял ее. Она взглянула вперед, потом обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу. В ее глазах не было больше ни страха, ни колебания. Легкая застенчивость сквозила только в напряженные улыбки. И тогда я, не осознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к ее губам. В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги. Наконец пропали и они, свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было черно, и все-таки отделялось от его слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землею, и нас окружил ветреный мрак. Я оглянулся назад. Огни города тоже исчезали, они были рассыпаны точно где-то в темном море, а впереди мелькал только один огонек, такой одинокий и отдаленный точно он был на краю света. То была старая молдаванская корчма на большой дороге, и оттуда несло сильным ветром, который путался и торопливо шуршал в высохших стеблях кукурузы. «Куда мы едем?» — спросила она, сдерживая дрожь в голосе. Но глаза ее блестели. Наклонившись к ней, я различал их в темноте, и в них было странное и вместе с тем счастливое выражение. Ветер торопливо шуршал и бежал. Путаясь в кукурузе, лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее, и еще беспокойнее заметался вокруг нас. Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь в поле совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и властное. И вот, наконец, послышался сквозь шорох бурьянов какой-то ровный, однообразный, величавый шум. — Море? — спросила она. — Море, — сказал я. — Это уже последние дачи. А в побледневшей темноте, к которой мы пригляделись, вырастали влево от нас огромные и угрюмые силуэты тополей в дачных садах, спускавшихся к морю. Шорох колес и топот копыт по грязи, отдаваясь от садовых оград, на минуту стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в которых метался ветер. И шум моря промелькнуло несколько наглухо забитых домов, Смутно белевших в темноте и казавшихся мертвыми. Потом тополи расступились, И внезапно впролет между ними пахнуло влажностью, Тем ветром, который прилетает к земле С огромных водяных пространств И кажется их свежим дыханием. Лошади остановились. И тотчас же ровный и величавый ропот, в котором чувствовалась огромная тяжесть воды и беспорядочный гул деревьев в беспокойно дремавших садах, стали слышнее. И мы быстро пошли по листьям и лужам по какой-то высокой аллее к обрывам. Море гудело под ними грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной ночи. Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, далеко белее сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным островом, выраставшего на скалистом прибрежье. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом, и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и казалось все величавее в сознании своей силой. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. Выселись и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им... Жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие долетающие до нас волны С грохотом пушечных выстрелов Рушились на берег, Крутились и сверкали целыми водопадами Снежной пены, Рыли песок и камни, И, убегая назад, увлекались Путанные водоросли, ил и гравий, Который гремел и скрежетал в их влажном шуме, и весь воздух был полон тонкой прохладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря, темнота бледнела, и море уже ясно видно было на далекое пространство. «И мы одни», — сказала она, закрывая глаза, — Мы были одни. Я целовал ее губы, упиваясь их нежностью и влажностью. Целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрывая их с улыбкой. Целовал похолодевшее от морского ветра лицо. А когда она села на камень, стал перед нею на колени, обессиленный «Радостью». «А завтра?» — говорила она над моей головою. И я поднимал голову и смотрел ей в лицо. За мною жадно бушевало море, над нами выселись и гудели тополи. «Что завтра?» — повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья. «Что завтра?» Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку, и перчатку, и наслаждаясь их тонким женственным запахом. «Да», — сказала она медленно, — и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое лицо. Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье. Но все оказалось так скучно и обыденно, что теперь это может быть единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно. Я люблю тебя, — говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя. Редкие голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось. И топали на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил? Я не знаю но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия. И в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо Казалось мне лицом бессмертной. 1901 год